Глава 2. Модель мира от кургана до купа земли. С чего всё началось? Большинство мифологических систем начинаются с истории сотворения мира. Например, у древних греков всё происходит из первородного хаоса, который порождает богов, олицетворяющих основные первоначала: Гею, Землю, Тартар, Бездну, Эрос, Любовь и так далее. Схожую картину представляли себе и древние скандинавы, считавшие, что все началось с Бездны. Она же, впрочем, хаос под названием Гинунгагап, окруженный двумя царствами — Нифильхеймом, олицетворявшим туман и холод, и Муспильхеймом, царством неугасимого огня. Перемешавшись, искры и осколки льда породили великана по имени Имир и корову Аудумлу, которую его выкармливала. Потомки Имира породнились с детьми еще одного великана Бури, которого Аудумла вылезла своим языком из ледяных глыб и так далее. К сожалению, славянские мифы о сотворении мира до нас не дошли. О том, какими они были, мы можем лишь приблизительно судить по более поздним легендам и преданиям, в которых языческие представления причудливо перемешаны с христианскими. Например, в «Повести временных лет» сохранилось любопытное предание, явно основанное на дохристианской мифологии. Никий княжеский сборщик Дани по имени Янь беседует с мятежными волхвами. Янь же сказал «Поистине лжете вы»,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 В словах волхвов ясно прослеживаются ранние дохристианские представления о создании мира и человека. Но кто в этих легендах был творцом, неизвестно. Фреску с изображением ангела, борющегося с дьяволом за человеческую душу, вы найдете в приложении. В польском фольклоре есть несколько вариантов истории о том, как бог, прогоняя от себя дьявола, сказал ему. «Не будет в этом мире ни одного клочка земли, который мог бы послужить себе приютом». Дьявол решил перехитрить Бога и попросил утку украсть для него немного земли, на которой он мог бы отдохнуть. Птица выполнила его просьбу, но когда она возвращалась к дьяволу, неся землю в клюве, на нее напал ясклеп. Несчастная утка выронила землю, и там, куда она упала, появились горы. В этой истории, несмотря на явно христианский антураж, бог и дьявол могли стать фольклорными персонажами только после крещения, прослеживаются гораздо более ранние мифологические элементы. В 15-м, начале 16-го столетия, неизвестным автором или авторами была составлена «Голубиная книга». Это своего рода сборник духовных стихов, который, с одной стороны, предназначен разъяснять тонкости христианской веры, а с другой представляет собой образец так называемой духовно-народной литературы. Текст построен в форме вопросов и ответов, пересыпан фольклорными элементами, которые явно роднят его с более древними, нежели христианские представлениями о мире. Начинался бел свет от свята духа от свята духа самого Христа. Солнце красное от лица Божья, Млад светил месяц от грудей Божьих, Зори светлые от очей Божьих. Конечно, текст не стоит воспринимать буквально, но в нем явно прослеживаются мотивы древнего мифа. В дохристианские времена мотив создания разных частей света из частей тела какого-либо персонажа был очень популярен. Увы, более подробные и конкретные предания древних славян о сотворении мира нам недоступны. Но можно предположить, что в дохристианские времена у них, как и у большинства других древних народов, бытовало представление о трехчастной системе. Верхний мир — божественный, центральный или серединный — мир людей, и потусторонний — подземный, мир мертвых и тому подобное. Конечно, это упрощенная картина, но суть можно представить именно так. Видимо, подобную схему отражают изображение на Сбруческом идоле — сложности вечного покоя. О том, каковы представления народа об окружающем мире, многое могут рассказать захоронения. На славянских землях за много лет было представлено множество их видов. Во-первых, Способы погребать покойников менялись с течением времени. А во-вторых, в одну и ту же эпоху варианты захоронения на разных славянских территориях могли несколько различаться. Какие примеры можно привести? Печальная тема. Ингумация. Способ придания тела Земле. Считается, что возникновение погребальных обрядов, пусть даже они состоят из простого закапывания тела, Это одно из главных свидетельств появления веры в потусторонний мир. Правда, есть и другая версия. Самые ранние захоронения играли чисто гигиеническую роль. Первые из них возникают в первобытном обществе около ста тысяч лет назад или даже ранее. Картину Семиранского «Похороны знатного руса» вы найдете в приложении. Ранее уже говорилось о том, что в записях Ахмада Ибн Фадлана Есть описание погребения знатного руса. Если умрет главарь, то его семья скажет его девушкам и его отрокам, кто из вас умрет вместе с ним, говорит кто-либо из них «я». И если он сказал это, то это уже обязательно. Ему уже нельзя обратиться вспять. Большинство тех, кто это делает, — девушки. И вот когда умер тот муж, о котором я упомянул раньше, сказали его девушкам, кто умрет вместе с ним, и сказала одна из них, я. Когда же наступил день, в который должны были сжечь его и девушку, я прибыл к реке, на которой находился его корабль. И вот он уже вытащен на берег, и для него поставлены четыре устоя». Далее Ибн Фадлан подробно описывает, как в корабле было размещено тело покойного в самом лучшем, по-видимому, одеянии, как рядом с ним разложились ясные припасы и разные вещи, в том числе оружие, служившее мертвецу при жизни. Были убиты и положены в лодку его собака, потом две лошади, две коровы, курица и петух. И, наконец, девушка, вызвавшаяся разделить с умершим загробную жизнь, также была умершлена и уложена в ладью. После чего корабль со всем его жутковатым содержимым был сожжен дотла. Над пепелищем руссы соорудили высокий холм, написали на доске имя умершего, и на этом похороны завершились. Переборщил. В записках Ибн Фадлана имеется рассказ о том, что во время одной из своих поездок он видел упавшее дерево длиной около 30 локтей, вокруг которого обвивалась змея примерно такой же длины и толщины, как древесный ствол. В другом месте он описывает добычу, березового сока и уверяют, что если выпить его много, то можно опьянеть. Но, возможно, путешественник пробовал забродивший напиток. Конечно, нам сейчас трудно судить о том, насколько достоверно и беспристрастно Ибн Фадла написал виденный им обряд. Многие исследователи отмечают, что арабский гость в своих записях в некоторых местах явно художественно преувеличивает. Но в целом описание погребения вполне соответствует тому, что могло иметь место в обществе скандинавов. Скорее всего, автор, как уже было сказано ранее, наблюдал именно за похоронами знатного варяга, а не славянина. Именно для жителей скандинавского полуострова было наиболее характерно сожжение тела покойного в вместе с оружием, ценностями, с запасом провианта, любимыми лошадьми и собаками — часто со слугами или рабами. Конечно, такой вариант погребения использовался только в отношении знатных воинов или вождей. Ладья, видимо, символизировала путешествие в страну мёртвых. Воины, погибшие на поле боя, отправлялись пировать вместе с верховным богом Одином в военный рай, Вальхалу. Все остальные в царство мёртвых, которое у скандинавов именовалось Хельхейм. Или хель. У скандинавов было несколько вариантов захоронения в корабле. Тело умершего сжигали вместе с ладьей, а над остатками погребального костра насыпали курган. Покойного укладывали в корабль вместе со всем необходимым, после чего над ней делали насыпь. Контур ладей просто выкладывали камнями на земле, и внутри этого условного изображения — укладывали усопшего со всем необходимым скарбом. Сверху также сооружали земляной холм. Вообще, возведение кургана было необязательным условием. Например, на территории нынешней Дании их крайне мало, в то время как в Швеции и Норвегии подобных древних погребений значительно больше. Курган мог быть насыпан не только из земли, но и из песка, и из камней. Иногда использовали естественные холмы. Бывало, что в одном кургане погребали до нескольких десятков человек. Такие захоронения были характерны и для славян. А какую, собственно, функцию выполнял курган? Зачем его насыпали? С одной стороны, он, видимо, являлся своеобразным памятником усопшему или усопшим. Раскопки показывают, что обычно размер сохранившегося кургана, хотя за прошедшие века они, конечно же, оседают, напрямую свидетельствует о богатстве захоронения, а значит, и о знатности его хозяина. С другой стороны, для древнего славянина курган, возможно, был чем-то вроде модели мира. Некоторые исследователи предполагают, что она, как и у многих других народов, имела округлые формы. Люди могли воспринимать видимую часть мира как окружность, от места, где мы стоим, до видимых границ горизонта и считать этот вариант наиболее гармоничным. А размещение тела усопшего или пепла после его сожжения иллюстрировало троичность мира. В глубине — мёртвые. Их символизировало, собственное место захоронения. На поверхности земли — живые, в том числе и те, которые пришли хоронить покойного. А вершина кургана — верхний, божественный мир. Картину Баян, Васнецова и памятник святому в Киеве вы также можете найти в приложении. Все эти захоронения бесспорно доказывают, древний человек не воспринимал смерть как нечто безусловно конечное. Считалось, что он будет продолжать жить только уже не в этом мире, мире людей, а в царстве мертвых. Отсюда и необходимость положить в курган все то, к чему ее обитатель был привычен при жизни — оружие, охотничьи атрибуты, инструменты ремесла. В женские могилы укладывали домашнюю утварь, украшения, принадлежности для шитья и прочего рукоделия. Слово «курган», судя по всему, тюркского происхождения. Как называли такие погребальные холмы славяне и праславяне, достоверно неизвестно. Кстати, об украшениях. В те времена человек не носил серьги или кольца только за тем, чтобы выглядеть привлекательнее хотя слово «украшение», казалось бы, говорит именно об этом. Все украшения носили защитный характер. Призваны были предохранять владельца от атаки злых духов. Кроме того, например, шейные обручи-гривны могли быть своеобразным маркером высокого положения. Чем знатнее и заслуженнее человек, тем дороже металл, из которого сделана гривна, и тем сложнее ее орнамент. Таким украшением, судя по всему, могли наградить за службу, а с течением времени оно превратилось еще и в средства оплаты. Высказываются мнения, что драгоценную гривну можно было во время торга поделить на части и рассчитаться за товар кусочком золота или серебра. Возможно, именно поэтому название гривна в итоге стало обозначать платежное средство, хотя первоначально оно было связано с понятием грива — шея. Короче говоря, ношением серёг или ожерели не гнушались не только женщины, но и мужчины. хотя, конечно, их ювелирка была проще, и в целом чрезмерное пристрастие сильного пола к побрякушкам всячески порицалось. Перед погребением покойника на него надевали не только лучшие одежды, но и украшения. Напомним, по представлениям того времени загробный мир по своим правилам практически не отличался от материального. А значит, усопшему потребуются не только знаки его заслуг, но и защита от зла. Хоронили ли славяне своих покойников в лодках? Крайне редко. Подобные захоронения обнаружены только у берегов Балтийского моря, там, где скандинавская и славянская культуры влияли друг на друга наиболее активно. В давние времена, когда славяне, видимо, еще не полностью сложились как единый народ, На территории будущего славянского государства самым распространённым был тип погребения, при котором покойного хоронили без гроба, придавая ему так называемую позу эмбриона. Исследователи полагают, что такое захоронение может означать наличие у прославян веры в реинкарнацию и перерождение. Поза говорит о том, что человек должен как бы снова пройти процесс появления на свет. Проходит некоторое время, меняются представления человека о мире, и в среде славянских племен складывается новый тип захоронения. Нестор в «Повести временных лет» описывал его так. А радимичи вятичи и северяне имели общий обычай. И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали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 и как подвиг, и как награда. Многие исследователи обращают внимание на основу три и предполагают, что изначально во время тризны приносили в жертву трёхгодовалое животное либо трёх животных. А может быть, речь идёт об уже упоминавшихся трёх мирах — небо, богов, земном, человеческом и потустороннем. Отвлечёмся пока от описания весьма интересного способа захоронения — И обратим внимание на слово «тризна». Это не просто аналог поминок. Как иногда представляют, это достаточно сложный процесс, назначение которого не просто достойно проводить усопшего, но и не дать злым силам навредить живущим. Тризна обычно совершалась после сожжения тела рядом с местом его захоронения. И в зависимости от заслуг и знатности покойного могла включать в себя не только поминальный пир, но и исполнение особых обрядовых песен и ритуалов, способствующих переходу в иной мир. Также эти ритуалы должны были предохранить живущих от прорыва потусторонних сил в этот мир. А особо знатные отличившиеся славяне могли рассчитывать на то, что провожать их будут в том числе и военными соревнованиями. Имеются упоминания о том, что в честь покойника его приближенные слуги устраивали нечто вроде турниров. Причем плач и скорбь, судя по всему, были не приняты. Провожать человека нужно было весело, тем самым обеспечивая ему гостеприимную встречу в мире мертвых. В приложении вы найдете фотографию изборской башни, которая, по преданию, была резиденцией трувора брата Рюрика. Впрочем, некоторые исследователи склонны думать, что во время тризны имело место как ритуальное веселье, Так и ритуальная скорбь. Попели песни, рассказали друг другу о лучших качествах покойного, исполнили воинственный танец, напоминающий о его подвигах, а потом приступили к печальной части. Скорее всего, именно так и родился особый жанр. Так называемый плач. Изначально практиковался только ритуальный плач по покойнику. Постепенно добавились другие. Например, плач по уходящим воевать. «Плач Ярославны, как один из ранних образцов», или «Плач, по поруганной врагами Родине», слово о погибели русской земли. Картина Перова «Плач Ярославны» также в приложении. Интересно, что схожие традиции существовали в древности у многих народов. Например, в Илиаде Гомера также есть упоминание о том, как после смерти героя Патрокла в его честь устраиваются состязания — Причем победители получают награду, а друг покойного Ахилл несколько дней предается скорби, отказываясь принимать участие в боевых действиях. Впрочем, вернемся к способам погребения у славян. Примерно в VII-VI веках до нашей эры усопших прекращают хранить в эмбриональной позе, придавая им положение спящего на спине человека. А еще через некоторое время появляется обычай кремации, Сожжение тела умершего и захоронение пепла. Интересно, что, судя по результатам раскопок, оба варианта у прославян довольно долгое время существовали параллельно, правда, в разных регионах. Где-то умерших погребали в земле, а где-то сжигали, а затем хоронили пепел. Возможно, это связано с тем, что в ряде местности родилось представление о том, что умершие превращаются в хранителей земли, принадлежащей племени в добрых духов домашнего очага, покровителей урожая. Следовательно, их нужно было придать земле. Но в других регионах складывается представление о том, что усопший переходит в иной мир с дымом погребального костра. И сожжение способствует именно этому. То есть вера в предков-покровителей никуда не девается. Но местом их обитания теперь становится небо. Возможно, эта идея связывалась с тем, что отныне они должны были способствовать рождению дождя и снега, необходимых соответственно для роста урожая и укрытия полей в зимний период. Конечно, мы вряд ли можем со стопроцентной уверенностью восстановить ход мысли людей, живших более чем за 2500 лет до нас, но данные археологии позволяют сделать именно такие выводы. Еще два интересных обычая, связанных с похоронным обрядом, это размещение пепла умершего в небольшом сооружении домовине, напоминающем по форме человеческое жилище, избу, и захоронение его в простом керамическом горшке, наподобие того, в котором готовят кашу или похлюбку. Что касается домовин, вероятнее всего их появление связано, во-первых, с верой в то, что после смерти человек будет вести в загробном мире жизнь во всем схожую с земной, а во-вторых, с тем что покойные родственники воспринимались как добрые покровители дома и семьи. В некоторых славянских языках гроб, даже самый простой, похожий по форме на ящик, а не на избу, по-прежнему именуют домовиной. Захоронение пепла в глиняном горшке, скорее всего, связано с тем, что горшок для еды воспринимался как своего рода символ сытости и благополучия. Чтобы быть сытым, нужно получить хороший урожай. но ну, а кто поможет его обеспечить, как не ушедшие родственники? Видимо, логическая цепочка была именно такова. Храня в земле глиняный горшок с прахом умершего, мы тем самым осуществляем круговорот природных сил, намекаем природе и покровительствующим ей богам на необходимость помочь нам в выращивании сестного. В итоге в славянском захоронении могли сочетаться горшок с пеплом усопшего, домовина, которой накрывали этот самый горшок, иногда это был просто накат из брёвен, и насыпанный над всей конструкцией курган. А как быть с тем, что описывает Нестор? Горшками с пеплом, установленными на столбах. Да, такой метод захоронения тоже имел место. Иногда сосуд ставили не просто на столбе, А сооружали на его вершине нечто напоминающее небольшой ящик или домик. Снова домовина, и уже в него ставили горшок с пеплом. Такое сооружение подчёркивало потусторонность умершего. Должно было обеспечить ему переход в иной мир. Иногда такие домовины устанавливали в лесу, не на столбах, а на пнях. Видимо, здесь и берет начало поверье о том, что Баба-Яга живет в лесу в избушке на курьих ножках. Согласно популярной версии, пни с уходящими в землю корнями действительно напоминали куриные лапы. Отсюда и название. Ну а с бабой мы еще встретимся и поговорим о ее связи с миром мертвых. Картину «Избушка на курьих ножках» Воснецова вы найдете в приложении. Такие отдаленные лесные домовины их называли еще «моровыми избами», могли одновременно служить местом для жертвоприношений и поминания мертвых. Обратимся пока к миру живых. Там тоже немало интересного. Мировое древо, Аллатырь-камень и остров Буян. Уже не раз и не два говорилось о наиболее вероятной трехчастной модели Вселенной у славян. Впрочем, они в этом были не одиноки. А что обеспечивало связь между мирами? Понятно, что к богам можно было обратиться при помощи молитв и жертвоприношений, покойников задобрить достойными похоронами и, опять же, жертвоприношениями. Но было ли нечто, соединявшее все части, как, например, у скандинавов, все миры связывало мировое древо — гигантский ясень Игдрасиль? Ранее уже высказывалось предположение, что нечто подобное было и у славян. Климатические и природные условия, во всяком случае в северной части славянских территорий, во многом схожи, а дерево, благодаря своим размерам и форме, просто напрашивается на роль предмета, соединяющего вверх и низ. Корни же явно уходят в подземный мир, что символично. Страна мёртвых, которая упоминается в поучении Владимира Мономаха, Во многих древних источниках именуется Ирий, а также Вырий или Вирий. А так как корень Ир или Выр имели многие слова, связанные с растениями, садами, деревьями, имеется предположение, что Ирием назывались не только места обитания покойных, позднее райские куща, но и мировое древо, соединявшее миры. Никаких письменных доказательств этому нет. Но, например, в традиционной народной вышивке резьбе и росписи по сей день встречается мотив, напоминающий дерево с раскидистой кроной. О наличии некоего мифологического древа у славян свидетельствуют и некоторые источники. Например, византийский император Константин VII Багринародный писал, что русы, пребывая внизу в низовье Днепра, совершают жертвоприношения перед неким огромным дубом принося к нему хлеб, мясо и прочие необходимые вещи. Но этот факт иногда объясняют тем, что дерево, видимо, посвящалось Перуну, наиболее почитаемому божеству. Об этом свидетельствует и то, что, согласно воспоминаниям византийского правителя, славяне приносили к дубу стрелы. Скорее всего, они ассоциировались с молниями. Известный отечественный историк Игорь Яковлевич Фраянов указывал, что при раскопках на берегах рек Диснея и Днепра неоднократно находили остатки дубовых стволов, радиоуглеродный анализ которых показывал, что они относятся к 8-9 столетиям. Но самое интересное, что в эти стволы были вбиты кабаньи клыки. Видимо, оснащенное таким образом дерево играло какую-то ритуальную роль. Взгляните на картину клодта «Дубовая роща» в приложении. Вполне возможно, что образ мирового древа сливался с другим важным образом, сохранившимся в фольклоре. Пупом земли, центром мира. С развитием христианства эту роль принял на себя город и Иерусалим с его многочисленными святынями. Но во времена дохристианские роль пупа явно играла что-то другое. По одной из версий, это вошедшие в сказки заговоры и былины Аллатырь-камень, лежащий на острове Буяне посреди моря Океана. Считалось, что из-под камня вытекает поток, дарующий мудрость и исцеление. В некоторых источниках упоминается также, что камень покрыт письменами, которые позволят постичь всю мудрость мира. Происхождение названия «Алатырь» не выяснено до конца, как и происхождение этого образа. Возможно, это просто искаженная алтарь. Но тогда должен быть и более ранний вариант имени камня. Звери и зверушки. Что же до вбитых в священное дерево кабаньих клыков, которые упоминались недавно, то они могут частично отражать положение животных в мифологии славян. Нам постоянно приходится возвращаться к тому, что славянские мифы дошли до нас в весьма усеченном состоянии. Это относится и к историям, связанным с животными. Поэтому о некоторых тонкостях можно только гадать. Вообще, положение зверей в той или иной системе мифов может быть весьма разнообразно. Какое-либо животное может почитаться как демиург, создатель мира или участник этого самого создания. Удачный пример — корова Аудумла из скандинавской мифологии. В древнейших вариантах мифов Вся Вселенная может быть представлена как огромное животное. Например, у ряда северных народов мир имел форму лосиной туши. Какой-либо зверь или птица могли считаться вариантом обличия некоего божества или посвящаться ему. Скажем, в Древней Греции павлин считался посвященным богине Гере, царице богов, супруге Зевса. У скандинавов постоянными спутниками Одина были два волка, и два ворона. Триумф Геры, Лемуана вы найдете в приложении. При этом может как существовать запрет на принесение в жертву животного, посвященного божеству, так и напротив, жертвоприношение может считаться наиболее желанным для Бога. Например, греческой Гекате, покровительнице преисподней, богине магии и колдовства, посвящалась собака. Гекату часто изображали в сопровождении огромных чёрных псов. Но в то же время этих животных нередко приносили ей в жертву. Наследием подобного мифа у славян могут быть былины о богатыре Вальге Святославиче, Волхве Всеславиче, который умел понимать язык птиц и зверей и оборачиваться ими. Образ посвящённого животного иногда как бы сливается с образом своего покровителя — Возможно, следствием этого были древнеегипетские боги со звериными и птичьими головами. Животное может почитаться как татем, то есть непосредственный предок рода, племени или целого народа. И в этом случае отношение к зверю-тотему тоже может быть двояким. Какие-то народы и племена могли запрещать употреблять татем в пищу и жертвовать его, а какие-то, напротив, рекомендовали это делать чтобы, например, приобрести характерные черты своего предка — смелость, быстроту реакции и так далее. Нам сейчас очень сложно судить, как именно вписывались звери и птицы в систему славянской мифологии. Так или иначе, вероятно, присутствовали разные черты — и тотемизм, и связь определенных животных с конкретными богами, и представление каких-то живых существ в качестве наиболее желанной жертвы для определенного божества. Например, есть версия, что в качестве тотемов у различных славянских племен почитались медведь, ведь не зря же это животное так популярно в нашем фольклоре. Волк, сокол, олень. Имеются также версии о тотемном кабане, но ряд историков высказывают сомнения в этом и предполагают, что это животное скорее входило в число наиболее популярных жертв богам. Но, например, в скандинавской мифологии у которой много пересечений со славянской, кабан был весьма почитаем. Зверь по имени Хильдисвини, боевой кабан, считался верховым животным богини Фрейи, а ее брат Фрейр разъезжал на другом, которого звали Гуленбурсти, золотощетинный. Кабан или свинья у скандинавов почитались символами плодородия и воинской мощи. Вполне вероятно, что славяне, либо какие-то из славянских племен, могли относиться к нему подобным образом. Популярным видом подношения богам был бык. Об этом, в частности, упоминает Прокопий Кесарийский. Но, видимо, столь крупное животное отправляли на заклание только в случае необходимости как-то особо почтить небожителей или во время похорон представителя знати. Кони небесные и земные. Одним из самых почитаемых у славян животных, видимо, была лошадь. Ее связывали с различными богами, а солнце и луну часто представляли в виде сияющего коня. Лошади светлой масти почитались как проводники тепла и света. Одна из причин такого почитания, видимо, в особой полезности этого животного для человека того времени. На ней пахали землю, перевозили грузы и отправлялись в военные походы. В рядовых случаях приносили в жертву овец, коз, петухов или других не столь крупных животных и птиц. Конечно, в большинстве случаев для этой цели использовалась домашняя живность, которую разводили в непосредственной близости от жилья. Но кому же всё это жертвовали? Что можно рассказать о славянском пантеоне? Какие божества были главными? Какие второстепенными и всегда ли мы можем создать четкую картину их взаимоотношений.